Войдя в кухню, она плотно закрыла дверь, села за стол и лишь после этого протянула мне фотографию. Групповой снимок, не лучшего качества. Мужчины-женщины, довольно молодые, не старше сорока лет. В центре мужчина с аккуратной бородкой, волосами до плеч, лет пятидесяти. Внимание привлекало его лицо. Было в нем что-то трудно выразимое словами, но человек явно незаурядный. В первом ряду четверо детей, два мальчика, одному лет девять, другой уже подросток, девочка с косичками и, скорее всего, ее старшая сестра лет 14 на вид, сходство бросалось в глаза. В девятилетнем мальчике проглядывали знакомые черты. — Это Денис? — ткнув пальцев в изображение, спросила я. — Да. Рядом с ним дочка их сумасшедшего предводителя. Дети между собой очень дружили. «А это глава секты?» — указала я на мужчину с бородкой. «Да, справа его жена». «Кто бы мог подумать, с виду нормальные люди». «Здесь вся община?» «Выходит, кое-какими благами цивилизации они не гнушались, фотографировались охотно». «Да, наверное, я не знаю. Я в никогда не была, и только со слов мамы. Она вряд ли отличалась объективностью». Хотя, когда первый шок после отъезда брата с семьей в эту глушь прошел, и мама несколько раз туда съездила, в общем, они больше не казались ей сумасшедшими. А этот их глава маме скорее нравился. Добрейшей души человек, умный, образованный. Как все это могло сочетаться с мракобесием? Я продолжала разглядывать фотографию. Повести на смерть людей? Видеть, как в огне... «Гибнут собственные дети!» «На опасного психа мужчина с бородкой точно не походил!» «Однако все семнадцать погибли!» «А можно я ее перефотографирую?» — спросила я. «Да, конечно!» «Я достала мобильный и пересняла групповую фотографию, а потом на всякий случай фотографию Дениса». «Значит, вы обнаружили ее в книге?» «Да!» «И, честно сказать, удивилась!» «Мама бы точно убрала ее подальше. Выходит, Денис нашел фотографию уже после ее смерти или...» Софья вздохнула и закончила. Или мама все-таки рассказала ему. «Может быть, промежуточный вариант», — мысленно отметила я. Парень вдруг решил задать вопросы, и бабушке пришлось на них ответить. Но фотография в книге еще не значит, что Денис заинтересовался гибелью родителей». Попалась под руку фотография, он сунул ее в книжку вместо закладки. «Не знаю, чего я испугалась, когда фотографию увидела покачала головой Софья. «Вдруг подумала, что, если это как-то генетически передается?» «Что?» — не поняла я. «Ну, тяга к сектам, к саморазрушению». «То есть он, по-вашему, мог связаться с подобной публикой?» «Имея такой опыт, от них бы стоило держаться подальше», — пожала Софья плечами. «Но люди — странные существа». «Когда вы заявили об исчезновении Дениса?» «Рассказали о том, что произошло с родителями?» «Нет», — растерялась она. «Вы думаете, нужно было?» «Но мне и в голову не пришло, ведь фотографию я нашла совсем недавно, а полиция проверяла его компьютер». У него был только ноутбук, но он забрал его с собой. Они беседовали с ребятами в колледже, с его приятелем, Витей. Он живет в доме мамы, в одном подъезде с Денисом. И когда узнали о девочке, в которую Денис был влюблен, решили, что больше напрягаться не стоит, кивнула я. Софья Николаевна, у меня вот какой вопрос. Ваш брат продал квартиру. Да, двухкомнатную. Она стоит куда дороже, чем дом в брошенной деревне. Остальные деньги пошли в общину. То есть в общине могла находиться довольно крупная сумма денег. Ну откуда же мне знать? Может, они и все потратили. Насколько я помню, никаких денег там не обнаружили. Вполне вероятно, они этими деньгами костер разжигали, раз нет света пришел. Извините, я сама не знаю, что говорю. Мама рассказывала... Вообще не жили люди далеко не бедные. Две семьи и сам Гавриил из Москвы тоже свои квартиры продали. Наверное, какие-то деньги имелись, хотя на что-то они жили, скотину покупали. Электричество в деревню провели, там же ничего не было. Впрочем, Гавриил мог перевести их на свой счет. Но ничего подобного не обнаружили. Нет, насколько я знаю, но счет мог быть не на его имя. Вряд ли человек, который намеревался предстать перед Господом со дня на день, стал бы тщательно прятать деньги. Я правильно поняла, у следствия нет сомнения, что труп главы секты был среди прочих. Сомнений нет. Он, его жена, две дочери. Личности всех 17 человек были установлены. В тот день погибла вся община. В этот момент в кухне появился Аркадий. «Мамочка, обедать мы сегодня будем?» — капризно поинтересовался он и взглянул на меня без былой симпатии. Стало ясно, пора выметаться. Софья пошла меня проводить. Мы вместе вышли на улицу. «Вы сказали, друг Дениса жил в одном с ним подъезде?» «Да, квартира семнадцать, а у нас одиннадцатая. Хотите с ним поговорить?» «Если повезет, я застану его дома. Софья Николаевна...» Обнаружив фото в книге, вы не позвонили человеку, который занимался розыском Дениса? Нет. Точнее, я звонила, но он оказался в отпуске. Первые месяцы после исчезновения мальчика я им покоя не давала. Звонила каждый день, заходила в отдел по дороге с работы, а потом поняла, что все бесполезно. Чужая беда — это чужая беда. И своей не станет. У них каждый месяц кто-нибудь пропадает. Да что месяц? Каждую неделю. И всех искать. А не было ли каких-то странностей после его исчезновения? Вдруг спросила я точно по наитию. Может, кто-то Денисом интересовался? Нет. А странность? Два месяца назад. Вдруг звонит мне Аркадий, я на работе была. Приезжай, в тещиной квартире кто-то ходит. Я ответила, ну так проверили или полицию вызове Вызывать полицию он не стал. Вдруг действительно показалось. И проверять, слава богу, не пошел. Неизвестно, чем бы это кончилось. Я по дороге с работы в квартиру зашла и сразу поняла, кто-то был. Все вроде на своих местах, но все не так, понимаете? «Кто-то был в квартире вашей мамы?» «Вот именно. И грабитель очень аккуратный. У меня подругу ограбили, такой разгром учинили. Мы вдвоем целый день убирались». а здесь все на своих местах. — По-вашему, что они искали в квартире? — Ну, деньги, конечно, что еще. Думаю, зашли, что называется, на удачу, сразу поняли, квартира небогатая, но на всякий случай проверили. Люди обычно прячут деньги в белье, там и смотрели, но вещи из шкафов не выбрасывали. В шкафу были фотографии, часть их из альбома высыпалась, а все остальное было убрано. И ничего не взяли? А что было брать, старый телевизор или электрический чайник? из одежды самой дорогой была куртка, ее еще мама покупала, в ней Денис и ушел. Никому из соседей в тот день воры не заглядывали? Нет, никто ничего подозрительного не заметил. А в полицию вы обратились? Да, конечно, но ведь ничего не пропало, они даже дело заводить не стали. Ясно. А замок вор открыл или взломал? Дверь была заперта. И я честно вам скажу, когда ее отпирала, даже ничего не заподозрила. Еще мысленно Аркадия отругала за его фантазии только уже потом. А что по этому поводу в полиции сказали? Спросили, у кого могли быть ключи. Я ответила у племянника. Но ведь не мог же Денис приходить. И что ему искать в собственной квартире?» и мне бы он позвонил ведь позвонил бы как думаете уверена что да софья вздохнула подняла голову на свои окна в одном из них мелькнула внушительная фигура аркадия извините что вас задерживаю сказала я. еще два вопроса я правильно поняла с денисом следователи не беседовали после трагедии которая произошла с его родителями мама не разрешила о смерти родителей она рассказала денису ближе к лету когда он к ним в гости собираться стал мальчик был у них в августе а погибли они в ноябре что он мог знать а эту фотографию ваша мама следователю показывала не думаю по крайней мере не припомню такого в доме гавриила было много фотографий на стенах в рамочках Софья Николаевна торопливо со мной простилась и почти бегом направилась к подъезду. А я заспешила к дому напротив. Ожидать, что тебе повезет дважды в день неслыханная наглость, и все же надежда во мне теплилась. Дом напротив ничем не отличался от того, где я только что успела побывать. Дверь подъезда прикрыта, но стекло в двери разбили. Осколки так и торчали, грозя разлететься в любой момент. Стены исписаны черной краской. Незамысловатые высказывания по поводу мира вообще и конкретных граждан в частности. Убогость чужого жилища вызывала тоску. «Я-то живу в доме образцового санитарного состояния. Он гордо несет это звание. И мы гордимся вместе с ним. Домофон в моем подъезде отсутствует, но порядок царит идеальный. Мимо моей соседки тети Маши не то что мышь». Старик Хаттабыч не проскочит, и ежели кто в подъезде намусорит, трудно представить этого самоубийцу. Мыть ему лестницу до скончания века. Иногда соседка здорово достает, но сейчас я ее поняла. Как нам с ней повезло. Мысленно послала ей привет и зашагала быстрее. Возле одиннадцатой квартиры я задержалась. Лифт, кстати, работал, но поднималась я пешком. Вспомнив слова Агатки о, о необходимости физических упражнений. Дверь как дверь. Справа звонок. Слева надпись «Света Дура». Дальше непечатная. Друг Витя живет двумя этажами выше. До лестничной клетки оставалось ступенек пять. Когда дверь семнадцатой квартиры открылась, и появился молодой человек. На нем была куртка с меховым воротником и кепка в клеточку. Сунув руки в карман и куртки, он принялся что-то насвистывать. Пронявшись со мной, улыбнулся и вдруг подмигнул. А я спросила, «Тебя Виктор зовут?» «Да». Улыбка стала шире. «А мы знакомы?» «Можем познакомиться. Я по поводу твоего друга, Дениса Кочеткова». «Дениса? Он что, нашелся?» «Ищем», — ответила я. «Вы из полиции?» — удивился парень. «Нет, я вообще-то адвокат. Можем поговорить несколько минут?» «Только не в квартире, ладно? Мать у меня нервная. Вечно ей что-нибудь мерещится. Друзья они те, выгляжу странно». «А чего лифтом не пользуешься?» — спросила я, заметив, что пока мы преодолевали лестничные пролеты, молодой человек понемногу растерял игривость и даже помрачнел. А я рассчитывала на дружескую беседу. «Застрял два раза подряд», — хмыкнул он. «Один раз сидел минут пятнадцать, второй больше часа. Незабываемые впечатления». Мы вышли из подъезда и, не сговариваясь, пересекли двор. На углу соседнего дома Виктор остановился. «О чем вы хотели поговорить?» «Скажи честно, ты действительно не знаешь, куда отправился твой друг?» — вздохнула я. «Конечно нет», — нахмурился Виктор, — и головой досадливо покачал, но иначе бы сказал. Даже если он просил не делать этого. «Я честно не знаю», — сказал он серьезно. И у меня не было повода ему не верить. И за весь год он ни разу не позвонил. Мы с ним вовсе не были закадычными друзьями, учились вместе, жили в одном подъезде, но ну, тусовались иногда, это все. Денис, он такой, сам по себе. Друзья ему особо не нужны. Мать говорит, он со сдвигом. «Вы же о его предках знаете?» «Да, знаю», — кивнула я. «А с тобой он о них говорил?» «Нет. По душам разговоров не вели. Я его и про Ленку-то спросил, потому что уже все в группе смеялись. «Ты девушку имеешь в виду, которая ему нравилась?» «Ага. А он вел себя как первоклассник. Старался в ее сторону даже не смотреть». Слово ей сказать боялся, но я и растолковал ему, что с девчонками так нельзя. Мы это немного обсудили, единственный наш разговор по душам. А насчет того, что он в предков пошел, моя мать, может, и права. Всякой чертовщиной он точно интересовался. «А что значит чертовщиной?» — переспросила я. «Ну, не чертовщиной, а всякими сектами». Я зашел к нему как-то, он в интернете завис. Смотрю сайт какой-то церкви или что-то в этом духе. Стал читать — полная белиберда Я Дениса спрашиваю, что за хрень? А он мне случайно наткнулся. — А что это был за сайт? — насторожилась я. — Может, хоть что-то вспомнишь? — Да там просто текст был, конец света, все такое, надо спасаться, пока не поздно. — А ты полицейским об этом сообщил, когда они с тобой разговаривали? они больше интересовались, употреблял он наркотики или нет. Кто его друзья? Только когда стало ясно, что Денис сбежал, и моя мамуля сказала, он, небось, в секту подался, как его чокнутые предки, вот-вот тут я про сайт вспомнил. Денис из-за бабки здорово переживал. Его и так особо разговорчивым не назовешь, а тут вообще замолчал. Да, нет, вот и все. Я, честно, ничего не знал. Когда он в колледж... Не пришел, подумал, заболел. А вечером его тетка к нам прибежала, стала спрашивать, где Денис. Я сказал, в колледже его не было. Она всполошилась, мобильный не отвечал. но ну, а когда выяснилось, что деньги из дома исчезли, она в полицию бросилась. Я-то думал, Денис скоро вернется. А сейчас что думаешь? Виктор пожал плечами. Просто болтаться где-то он бы не стал. Он отправился куда-то или к кому-то, понимаете... и он не хочет, чтобы об этом знали. А когда примерно ты обратил внимание на сайт? Дня за два до того, как Денис сбежал. Нет, не за два, но максимум за неделю. Я пойду, ладно? — сказал Виктор, переминаясь ноги на ногу. Меня друзья ждут. Спасибо, — кивнула я. И мы разошлись в разные стороны. Он к друзьям, я к своей машине. Требовалось полученные сведения как-то... утрясти в голове. Вот я и решила немного пройтись, размять ноги перед дальней дорогой и разложить все по полочкам. Что мы имеем? После смерти бабушки парень живет один, под присмотром тетки, а потом вдруг исчезает, прихватив ноутбук и деньги. Вроде бы все ясно, решил попутешествовать. Что с ним произошло за этот год? Между тем, днем, когда он покинул квартиру, И нашей встречей на дороге. Допустим, Денис просто бродяжничал. Деньги или потерял, или их украли. Деньги, кстати, могли просто закончиться. Вчерашний подросток вряд ли распоряжался ими экономно. Но почему он продолжал где-то болтаться, вместо того, чтобы вернуться домой? «Потому что его в кандалах держали», — фыркнула я. «И в наши дни рабство существует». А если Витькина догадка верна? И в дорогу он отправился по другой причине. Я готова поверить, что Денис вслед за родителями увлекся неким учением. Готова, готова, и братство знающих тут очень кстати. А что тогда в братстве бывшие бандиты делают? А то же, что и везде. Отбирают кровно нажитое. Куда это меня занесло? Мальчишка одинок. Кто-то предложил ему утешение и поддержку, и прихватив деньги покойной бабки, он устремляется навстречу судьбе. Может такое быть? Вполне. Но утешители оказались жуликами. 2 месяца назад Денис все таки возвращается в квартиру, или не Денис, а кто-то еще с его ключами. Если допустить второй вариант, выходит неизвестный, что ты искал? Что? Он? Деньги? Или... Тут я подумала о фотографии, найденной теткой в книге. Весьма соблазнительная версия. Искали именно фотографию. Соблазнительно, но лишено всякого смысла. Какое отношение знающие могут иметь к секте, члены которой все до одного погибли? А если нет связи, то идею с фотографии придется отбросить. Вроде бы и сведений целый ворох, а ничего толкового не вырисовывается. Все это время я усердно вертела головой по сторонам, но мало что видела. Хотя посмотреть было на что город красивый. Очень хотелось все незамедлительно обсудить с Агаткой, но так как, нагоняя за замодеятельность, мне не избежать, лучше пока не высовываться, дождаться, когда сестрица сама позвонит.